людей селить. Именно поэтому и нужны данные по каждому предприятию. Газплан должен четко знать где, сколько и когда строить. И мы отдельно просим в эту работу головные предприятия вообще не вовлекать, поскольку самолеты, ракеты и бомбы нам нужны куда как больше, чем даже самые красивые плащи и самые удобные туфли. С ракетами-то у нас вроде проблем нет, с ракетами особых проблем в СССР не было, а были проблемы совершенно рядовые, в чем-то даже традиционные практически такие же, как и в любой другой отрасли народного хозяйства, не всех всего сильно не хватало. Поэтому каждая ОКП старалась выцарапать себе из бюджета денежек побольше, остальным оставив, соответственно, поменьше. Особенно на этот поприще старался себя обеспечить Сергей Павлович, причем старался, по мнению Михаила Кузьмича, используя крайне неправильные средства. То есть Янгель искренне считал, что королев обещает то, Что сделать, в обозначаемые сроки и с указанными затратами, невозможно в принципе. А вот что сделать можно, он знал прекрасно. И в соревновании с товарищем Челомием он одержал победу, по части баллистических ракет держал. Подойдя в решению дилеммы вес-прочность с позицией несколько консервативной, он сумел спроектировать боевую ракету с тремя двигателями на первой ступени вместо четырех у Чыламе, которая и летала несколько дальше и бомбу помощнее могла поднять. Ну и стоило на самом деле хоть немного, но все же дешевле стоило. Так что товарищ Неделин исполнил обещание и ракеты УР-200 и УР-300 с вооружения снял. Ну снял, так снял, у Владимира Николаевича внезапно появилось сразу 12 совершенно свободных трехсоток, так что ему удалось сильно продвинуться в работах по программе «Алмаз». Пока Королев запускал свои востоки, демонстрируя миру советский мирный космос, Челами готовил уже свои орбитальные корабли. За 1963 и 1964 годы на востоках в космос полетели семь космонавтов, из которых двое были вообще женщинами, а на рассветах больше в космос никто не поднимался. То есть до декабря 1964 не поднимался, а в декабре с интервалом в две недели были запущены два пилотируемых корабля, причем каждый с тремя космонавтами. Пресса про эти полеты упоминала вообще вскользь, мол, полетели сразу трое, Вот какие молодцы советские инженеры. Еще немножко газеты поподнимали гордость советского народа за космические рекорды длительности полета, 8 суток и вообще 2 недели, и, собственно, все. А о том, чем все это время космонавты там занимались, описывалось короткой фразой «выполняли научные эксперименты». Ну, выполнили, освоили высокую науку. Поэтому в середине января, когда в космос поднялся следующий рассвет, Только на третий день советские газеты сообщили о том, что корабль пристыковался к ранее выведенной научной станции «Алмаз», перешли в эту станцию и опять занялись научными экспериментами. Но и в самом-то деле, чем еще заниматься на научной станции? Для УР-500 вывод «Алмаза» на орбиту стал уже 12-м подряд успешным полетом, а для товарища «Недели на Алмаз» стал поводом для того, чтобы верить обещаниям Владимира Николаевича практически абсолютно. Просто потому, что уже первые снимки с орбиты, сделанные не автоматом, а человеком, хотя пока и переданные на Землю с помощью радио, в довольно низком разрешении, помогли столько нового и интересного у супостата увидеть. Одно жалко, сами пленки мы раз в месяц получать сможем. Немного, и с явно демонстрируемой улыбкой попенял Митрофан Иванович Челомию, разглядывая фотографии. Ну почему же, я не насчет жалко. А по поводу через месяц спускать экипаж на землю, чтобы пораньше фотографии поглядеть, не самое умное решение. В конце-то концов они там сверху могут еще много интересного увидеть. А мы не будем спускать, мы, наоборот, поднимать будем, хмыкнул Челами. На неделе Ильюшин туда поднимется, притащит на станцию несколько небольших спускаемых аппаратов. Человек в нем не поместится, а вот кассета с пленкой. ХМ, а как он на станцию попадет, или штатный экипаж отстыкуется, корабль отстыкуется, у нас там манипулятор для этого установлен, рассвет отстыкуют, отведут в сторону, другой рассвет состыкуется, все груды передаст и домой отправится, а манипулятор старый корабль на место поставит, все просто, ну да, а вы не думали над вариантом смены экипажей таким манером, нет, не думали, потому что на втором алмазе мы просто два стыковочных узла ставим, Так без таких танцев с бубном можно и корабли новые стыковать, и экипажи менять. А здесь, смысла нет, станция рассчитана на три месяца работы. Опытовый корабль, опытовый, ах да, вы же с моряками, от них нахватались всякого. И когда второй алмаз нам ждать, не раньше осени, у нас с носителями некоторые трудности. Сур-500, они же вроде в серии. На серийном заводе сейчас другую задачу решают. Глушка-то двигатель новый уже на стенд ставить собрался, а я, дурак, пообещал за три года после его испытаний. И кого думаете, я не думаю кого, они сами решают, и правильно делают. Моя задача, дать им машину, дадите, а куда деваться-то, тем более не я же ее делаю, а целое КБ, а там народ и умелый, и амбициозный. Какой народ выпендриваться любит, но выпендриваться строго по делу, как и вы сами. Но это же хорошо. Ладно, когда Ильюшин летит, я домой вернуться успею или здесь спуск подождать. Глава 29. Вообще-то изделие, наматывающие круги по земной орбите, орбитальной станции не являлось и к программе «Алмаз» имело отношение несколько косвенное. Это был макетный образец того, что во внутренней документации именовалось аббревиатурой «БТК» что означало большой транспортный корабль, и в программе «Алмаз» должно было работать в качестве грузовика, доставляющего на станцию различные грузы и топлива. Но сама станция была совершенно не готова, в Краснозаводске ее планировали доделать где-то к лету 65 года, но если появилась возможность провести испытания грузовика, то было бы глупо от этой возможности отказываться. А возможность возникла после того, как американцы приняли программу создания своей орбитальной станции с индексом МОЛ, милитар орбитинг Laboratory, в задаче которой, как выяснили специально обученные товарищи, кроме обычной разведки еще и уничтожение вражеских, то есть советских, спутников на орбите. А у товарища Челамиа были по этому поводу свои интересные идеи, и ему выделили средства для их скорейшей реализации. К тому же сам по себе грузовик тоже армии мог сослужить неплохую службу. В случае острой необходимости он мог летать и в пилотируемом режиме, причем сразу с шестью космонавтами, а система жизнеобеспечения была рассчитана на месяц полета с таким экипажем. Крайность же случая объяснялась тем, что исключительно шустрая УР-500 при выводе на орбиту создавала перегрузки в районе 10 г, что накладывало на космонавтов серьезные ограничения по здоровью. Зато БТК имел приличный запас топлива и мог маневрировать на орбите. А установленная на борту пушка Вообще-то пушки предполагалось ставить на настоящие алмазы Но и с помощью БТК можно и нужно Было попробовать работу авиапушки в космосе Для этого на орбиту было выведено даже несколько отстреливаемых от корабля мишеней И космонавты нужные испытания уже провели Причем таким образом, чтобы снаряды после выстрела долго по космосу не носились А быстренько падали на землю А что до стыковки со вторым кораблем на самом деле манипулятор предназначался совсем для другой цели. Предусматривалась и стыковка двух БТК, и манипулятор должен был просто заменять активный блок стыковочного узла на пассивный. Но конструктора все внимательно посчитали и решили, что и МТК, то есть малый транспортный корабль, он спокойно удержит, тем более второго стыковочного узла на орбиту просто не поднимали. Так что Владимир Сергеевич с БТК состыковался, перегрузил в станцию 6 маленьких спускаемых аппаратов, подлил старшему брату немного топлива и много химикатов для системы жизнеобеспечения, и спустя неделю благополучно вернулся на Землю. А штатный экипаж провел на орбите месяц и спустился на Землю только после того, как рядом со станцией завис, в ожидании, когда освободится стыковочный узел, еще один рассвет. Маршал Якубовский, звание Иван Игнатьевич получил вместе с должностью министра, Лично приехал в Реутов, поскольку ему не очень понравилась текущая программа «Челомия». «Владимир Николаевич, почему вы не согласны с предложениями армии по развитию программы «Алмаз»?» «Я не могу сказать, что с этими предложениями я не согласен, но в текущих условиях мы просто не имеем возможности выполнять то, что вы от нас хотите». «Во-первых, у нас осталось всего 8 Уртриста» а МТК готовых вообще только три имеется. Если мы используем второй готовый экземпляр БТК в качестве новой станции, то у нас останется лишь пять ракет и ни одного пилотируемого корабля. Изготовить новые корабли мы, конечно, можем, но на это потребуется минимум год. А меньше чем через полтора года у нас будет готова настоящая станция, способная проработать на орбите почти год, и для нее нам понадобится минимум 10 кораблей. В то время как мы физически не сможем изготовить за этот срок больше восьми, опять же, нам понадобится средство и на изготовление ракет, а поднимать их на ракете Королева, или использовать его новый корабль для доставки экипажей, в Куйбышеве ведь эти ракеты уже серийно строятся, причем довольно быстро. Мы и сами можем ракеты строить быстро если будет финансирование выделено, а насчет нового корабля Королева, у меня нет ни малейшей уверенности, что он будет к этому времени готов. Ивановский больше у королевы не работает, а тех, кто занимается новым кораблем, я просто не знаю, но знаю, что они уже на два года опаздывают против плановых сроков. А МТК на Р-7 поставить просто нельзя, они технически несовместимы. Кстати, а почему? Главным образом по топливу. На старте для Р-7 невозможно организовать заправку корабля нашим топливом, а еще семерка с третьей ступенью Касберга рассвет просто не поднимет на нужную орбиту. Жаль, очень жаль, да не расстраивайтесь так, Иван Игнатьевич, мы уже обогнали американцев лет на пять минимум, так что время довести все наши изделия до полностью рабочего состояния у нас имеется. Следующим летом поднимем новую станцию, с годик ее пообкатываем, все болячки исправим. К тому же как раз к этому времени и БТК доведем, а с ним можно будет подумать как срок службы станции довести лет до трех, а может и до пяти. Опять же, у королева все же инженеры толковые, глядишь и семерку доведут до приемлемого состояния. Возможно но вам то какая с того корысть, у вас же свой носитель имеется. Честно, у меня ракета сугубо военная, подвоенных же летчиков. И какая принципиальная разница, не очень большая, но все же важная, королев прав в одном. Летать человеку на гиптеле сильно опаснее, чем на керосине. У меня в МТК садятся военные летчики, у которых работа такая. Жизнью при каждом вылете рисковать. Пока другой ракеты нет, они рискуют, но если риск получится существенно сократить, то не воспользоваться этим – настоящее преступление. Сейчас мы именно рискуем, просто потому, что иначе бежать впереди американцев не получается. Не получилось пока, но это не значит что мы должны и дальше так рисковать, ведь космос – это не только оборона, но и наступление, как, кстати, у вас двигается программа по тяжелой станции, пока никак, тяжелая станция – это проект следующего десятилетия, а сейчас, Валентин Петрович превзошел не только всех американцев с французами и британцами, вместе взятых, Он выше собственной головы прыгнуть смог. Он на стенде свой РД-270 уже трижды прогнал по полной полетной программе. Два двигателя прогнал и пять прогнал дважды. Сейчас товарищи Пономаренко и Патоличев подписал постановление о передаче двигателя в серийное производство. И кто его изготавливать будет? Опять Пермь? У меня лично в пермикам претензий нет. За 15 пусков пятисотки никаких проблем с двигателями. А при первом пуске ракета просто так упала, вы не поверите. Там один только решил, что слишком уж слабенький болт на ракету ставится, и сумел таки изготовить пироболт, который выдерживает взрыв пиропатрона на разваливаясь. Кулибин хренов. Кстати, действительно Кулибин. Его месищев от тюрьмы спас. Сейчас он эту конструкцию пустотелого болта в своей новой машине решил применить. А что в болте можно нового-то придумать, если размеры резьба уже заданы? Режим термообработки. Ну да ладно, с той проблемой быстро разобрались. Теперь пятисотки грузы таскают относительно стабильно. Так что, думаю, мою позицию по программе я донес. Надеюсь и вы не захотите из штанов выпрыгивать, чтобы через год с голым задом не остаться. Сколько, по вашим расчетам, потребуется еще трехсоток? В расчете на то, что в подлипках все же и корабль, и ракету доведут когда-то. Я бы на следующие три года запланировал по одной в месяц. Ну и для ровного счета исключительно... Две на случай аварии и год на случай задержек в подлипках. Средства вы получите, и на корабли, тоже. По остальным вопросам обращайтесь к своему министру или непосредственно к Лаврентию Павловичу. А нынешний «Алмаз» как-нибудь можно еще на одну экспедицию растянуть, однако обращаться к Лаврентию Павловичу Челомию не пришлось. Товарищ Берия внезапно вышел на пенсию. Активная деятельность в процессе реализации спецпроекта изрядно подкосила его здоровье. А еще он сильно перепсиховал, когда узнал о закрытом постановлении ЦК и Президиума Верховного Совета о правоприменительной практике закона о поддержке материнства, и медицина выдала однозначный диагноз – гарантированная встреча с Иосифом Виссарионовичем в течение полугода. А отложить эту встречу возможно лишь в случае, если немедленно прекратить работу на износ и заняться тихим отдыхом на природе. Причем в любом случае работа как таковая исключалась – и Лаврентий Павлович отправился на свою дачу в пригороде Тбилиси, а председателем комиссии ВПК стал, вынужденно, поскольку другого человека с должным опытом не нашлось, Николай Семенович Поталичев, по совместительству, никто его с поста генсека КПСС освобождать не стал. Что же до правоприменительной практики, то с ней было все, даже по мнению Лаврентия Павловича, честно, но товарищ Берия считал, что она может вызвать ненужные волнения в народе. Потому что практика была простой, средств на всех матерей в стране все же не хватало, и пряники раздавались по республикам в соответствии с людскими потерями в прошедшей войне, причем с корректировкой на число предателей, активно сотрудничающих с фашистами. И получилось так, что быстрее всего благо получали в Белоруссии и Туве, затем, относительно численности населения, в Осетии, а остальную Грузию это не затронуло практически никак и в России, еще довольно прилично закон охватывал Узбекистан, в меньшей степени Азербайджан и Казахстан, а вот в Армении теперь по закону материнских благ вообще никому не полагалось. Анастас Иванович по этому поводу даже скандал в ЦК закатил, из-за которого Берия обо всем и узнал, просто раньше ему времени не хватало в закон вникнуть. Но статистика, наука серьезная, Микояну быстро объяснили, что сотни тысяч армян, геройски воевавших, почему-то практически поголовно родились не в Армении, и именно из-за этого в Азербайджане, уроженцами которого были проставлены армянские военачальники, народу благоположены, а благодаря более чем 20 тысячам уроженцев Армении, состоящих в армянском легионе вермахта, армянам пока благо будут даваться уже после того, как все остальные женщины в СССР положенные по закону получат в полной мере его вопли о том, что азербайджанцев в вермахте было вдвое больше были отмечены тем печальным фактом, что армянский легион был сформирован именно из предателей, бывших военнослужащих Красной Армии, а азербайджанский – просто из врагов, которые из СССР после революции уехали. А наказываются республики и области не по национальности врагов, а именно по числу предателей. Примерно такой же облом получили и жители прибалтийских республик, но там хотя бы благо получали переезжающие туда представители других республик, а на Украине первый секретарь республиканского ЦК Брежнев своей властью, которая у него все же для этого хватило, то есть хватило на то, чтобы вопрос утрясти с потоличивым. материнские блага просто исключил для тех, у кого близкие родственники были замазаны сотрудничеством с фашистами. Но и без этого там на получение благ очередь получилось на много лет. Республиканская квота по результатам статистических проверок оказалась довольно скромной. К тому же Брежневская инициатива тоже была узаконена в остальных республиках, и теперь члены семей ветеранов войны, а тем более, члены семей на войне погибших, все преференции получали в первую очередь, а если в семье были предатели и коллаборационисты, то таким подарков не доставалось в принципе, с некоторыми изъятиями. Если такие преступники имелись лишь в третьем поколении, а два последующих ни в каком криминале замечены не были, то такие женщины дополнительными благами пользовались на общих основаниях, и, в целом, население СССР сочло подобный подход честным. Кроме того, вопреки опасениям Берии, никаких особых волнений эта практика не вызвала, так как чаще всего люди просто не знали, что в других местах очередь гораздо быстрее движется. Да и народ как правило просто был не в состоянии достаточно обобщить информацию по всей стране, а то, что в соседнем городе квартиру сразу дают люди объясняли тем, что в соседнем городе просто начальство больше старалось или даже, это реально на границе России и Казахстана было, тем, что на том берегу дома строить проще, а еще тем, что жильето строится из республиканского бюджета, и стихийно возникали сообщества, стремящиеся к перемещению в соседнюю республику. Причем в Казахстане движение за воссоздание Казахской автономной республики стало вдруг очень массовым. А уж на севере Украины желающих присоединиться к Белоруссии появилось невероятно много. Перед отъездом Лаврентия Павловича в Грузию с ним на эту тему Николай Семенович поговорил, на маленьком банкете, устроенном в связи с награждением бери орденом Ленина за огромный вклад в обороноспособность Советского Союза, и рассказал ему о своих резонах издания этого указа. Сейчас из заключения выходит или уже вышли полтора миллиона предателей, примерно вдвое больше предателей потенциальных затаились и приготовились всячески стране гадить, по мелочи в основном. Но мелочей может накопиться слишком много. А с этим правоприменением молодежь из мест скопления мерзавцев постарается выехать, рассеяться среди нормальных людей, и не сможет собираться в банды и просто антисоветские группы. Да их дети окажутся в нормальном окружении, подонкам будет гораздо труднее из своих детей таких же подонков выращивать. Кроме того, без такой государственной поддержки они и размножаться будут гораздо меньше. Так что нашим детям жить в СССР будет гораздо легче, но главное не это, а что вы считаете главным, а главное здесь то, что каждый советский человек будет знать, даже если он погибнет, защищая родину, страна позаботится и о его детях, и о внуках, и его потомки будут поколениями вспоминать его с благодарностью, а предатель, он также на поколение, хотя и на одно, предаст и свою семью, а члены такой семьи тоже будут твердо знать. Любое преступление перенесет проклятие предка на следующее поколение. То, что мы его ограничили лишь детьми, заставит этих детей, в заботе уже о своих детях, верно служить Родине. И это, поверь, сильно нам облегчит идеологическую работу в республиках. Боюсь, что народы в республиках озлобятся, особенно армяне и прибалты. Ведь, получается, что предавали некоторые, а мы наказываем всех... Причем по национальному признаку. И вот это, ваше глубочайшее заблуждение, от которого следует избавляться. Во-первых, мы никого не наказываем, тем более по национальному признаку. Мы всего лишь отдаем дань уважения тем, кто воевал и тем более погиб на нашу с вами родину. Через потомков чаще всего, к сожалению, но уж так получилось. Не наказываем кого-то, а кого-то вознаграждаем, а это разница принципиальная. Но наказываются, по сути, народы. Хотя вы и говорите, что они всего лишь не вознаграждаются, однако суть не меняется, в глазах людей это так выглядит. А вы считаете, что предатели, они в чистом поле сами народились, они, между прочим, выросли в окружении других людей, своих соплеменников, которые, как выясняется, такое поведение не считали предосудительным и преступным. И вот теперь наша задача задача партии в первую очередь, подобные идеи устранить и. Если хотите, перевоспитать эти народы, ребенка на хулиганившего и в угол поставить часто полезно, сладкого лишить, вот мы их сладкого и лишаем, не порим ремнем, а всего лишь печенья им не даем незаслуженного, но при этом оставляем возможность каждому человеку персонально и народу в целом печенье к чаю заслужить и получить как бы это ни привело к попыткам республик вообще из состава союза выйти а вот это у них уже не получится в принципе не получится 65 год принес миру много нового и интересного во-первых американцы все же успешно допилили свою ракету титан 2 и приступили к массовой отправке астронавтов в космос всячески обещая скоро обогнать русских в космосе пока с обгоном получалось слабовато но в целом Янки свою программу выполняли успешно, уже и в открытый космос повыходить успели, и, то есть стыковку Янки отработать все же не успели, хотя и очень старались, однако в четвертом полете по программе Джемини у них что-то пошло не так, то есть не так повела себя стыковочная мишень, поэтому еще не реальная стыковка, а хотя бы ее имитация была перенесена на пятый, последний в этом году, и по этому поводу Мстислав Всеволодович с некоторой тревогой доложил Николаю Семеновичу, американцы уже достигли существенных успехов, по сути они за два года прошли путь, на который нам потребовалось пять лет, а сейчас, по докладам наших товарищей, у них уже готовится к испытаниям носитель на базе Титана, который на орбиту сможет поднимать нагрузку до 14 тонн в комплектации с двумя ускорителями и, по некоторым данным, свыше 21 тонны с четырьмя ускорителями. Сейчас, как стало известно из тех же источников, Мартин Мариетта получили не менее 2 миллиардов долларов на изготовление двух десятков таких носителей к 68 году, так что они уже через 3 года получат возможность отправки экспедиции на Луну. И вероятность успеха такой экспедиции мы оцениваем достаточно высоко. А сколько ракет потребуется для такой экспедиции? По тем сведениям, Которые нам доступны, американцы рассчитывают, что потребуется 4 непилотируемых запуска Титана, 3 и 2 или 3 пилотируемых для выполнения всех необходимых операций по стыковке, и еще один пилотируемый полет собственно на Луну, а у нас все это должно происходить гораздо проще, не уверен, то есть я совершенно не уверен что Сергей Павлович окажется в состоянии за три года подготовить свою лунную ракету. Он с разработкой пилотируемого корабля задержался на четыре года по сравнению с собственными же обещаниями. Мне кажется, Мстислав Всеволодович, что вам не стоит беспокоиться о проблемах, на решение которых вы повлиять не можете. Приходится беспокоиться. К сожалению, я просто убежден что запланированная королевым программа испытаний обречена на провал. Запускать ракету без детальной отработки ступеней на стенде. В этом вы совершенно правы. Поэтому мы сейчас поручим Сергею Павловичу провести такую отработку. Но стенда, на котором ее можно провести, вообще не существует. Вот пусть он пока созданием стенда и занимается. Мы, страна, не может просто так выкидывать в небо миллиарды. Страна в небо миллиарды не выкидывала и даже не собиралась выкидывать туда многие миллионы, но эти миллионы в небо взлетали и приносили Советскому Союзу ощутимую пользу, иногда совершенно виртуальную, как, например, взлетевший в небо осенью 65-го новый бомбардировщик Дмитрия Сергеевича Маркова, то есть взлетал этот самолет уже почти 4 года, а осенью 65-го машину окончательно приняли на вооружение под названием п 22 поскольку Казанское авиапредприятие получило имя прославленного конструктора. Правда, сам Владимир Михайлович против такого названия сильно возражал, но его мнение проигнорировали. Причем, как высказался в Казани на торжественном собрании, посвященном этому событию товарищ Потоличев, работники завода, как нынешние, так и будущие, станут гордиться тем, что им посчастливилось ступать по тем же дорожкам, цехам и коридорам, по которым ходил выдающийся авиаконструктор, чьи самолеты внесли неоценимый вклад в нашу победу над фашизмом. А самому Петликову Патоличев чуть позже сказал, «Ваша фамилия – это уже не ваша собственность, а достояние всей страны». Иосиф Виссарионович часто повторял, что сам он – не Сталин, от Джугашвили, а Сталин – это тот, кто изображен на портрете, и этих двоих путать не надо. Так и Владимира Михайловича Петликова мы не будем путать с авиаконструктором Петликовым. Вы – выдающийся инженер, а он – символ нашей авиационной мощи. Надеюсь, вы согласитесь с таким положением дел. Кстати, Лаврентий Павлович хочет пригласить Владимира Михайловича к себе в Грузию. Он предлагает рядом со своим домом в окрестностях Тбилиси и вам дом выстроить. По его же проекту, себе-то он дом очень красивый построил. Передайте ему при случае мое спасибо. Но я откажусь, у меня под Зеленодельском уже прекрасная дача, причем деревянная, а у Берии все из камня, мне такие дома не особо нравятся для жизни пенсионера не нравится Опять же, у меня и Дмитрий Сергеевич в соседях, мы с ним по выходным часто встречаемся, о самолетах разговариваем так что я уж лучше здесь поживу. После предновогоднего совещания комиссии впк два министра, Шахурин и Хруничев. Запершись в кабинете с генералом Каманиным и маршалом Неделиным Зарюмкой рюмкой коньяка обсуждали проблемы космической отрасли. И Михаил Васильевич пожаловался Алексею Ивановичу. «Хорошо тебе живется, у тебя челами, который по факту всем космосом заправляет, королев же заправляет». Ну да, после того, как его в 61-м отстранили, причем единодушным голосованием от должности председателя Совета главных конструкторов, Он только пыль в глаза руководству пускает. Кстати, я до сих пор понять не могу, а за что его не переизбрали-то? Ну, как тебе сказать, королев у него фантазия богатая, он идеи в народ бросает, то есть идеи-то он выдает, но вот воплощать их раньше я считал, что он организатор хороший, хотя как конструктор он слабоват, но теперь и в роли организатора я его уже не вижу. Челами, он тоже идеями богат, то каждую свою идею он сначала глубоко продумывает потом людей подбирает, которые идею воплощать будут, и за людьми этими лично следит, помощь оказывает, короче, каждый проект лично ведет, и все у него получается, а королев, он свою идею в верхах проталкивает, а затем ему на тех, кто ее старается воплотить, просто плевать, он сильно занят, новую идею выдумывает, ту же семерку у него козлов сначала и до конца разрабатывал, но когда выяснилось, что ракета взлететь вообще не сможет, Он же и пальцем не пошевелил. И если бы не Лебедев, который старт придумал и посоветовал Дмитрию Ильичу ракету не ставить, а подвешивать, то хрен бы сейчас у нас была эта ракета. И без госпоряна, без Легостеева у меня иногда складывается впечатление, что Сергей Павлович часто вообще не представляет, что в его КБ творится и кто там чем занимается. Сыромятников, например, полтора года на твоего челоме работал, то есть и для окпон работу сделал исключительно важную. Но само Королев, похоже, об этом не знал и сейчас новые его корабли переделывать приходится. А Комаров на чем полетел? На непеределанном. И теперь еще минимум год у Королева никто не полетит. Сыромятников гениальный стыковочный узел разработал, но чтобы его на корабль воткнуть, там поработать придется солидно. А у Челамия этот узел уже в работе, он и на МТК, и на БТК. И на «Алмазе» уже ставится штатно. До смешного дошло. На «Союзы» стыковочные узлы из ряутова везут. Ну так у Владимира Николаевича производственная база получше. А посему? Потому что военные, вон, Митрофан Иванович подтвердит, в Челомео деньги вкладывают, а в королеву нет. Военные в Енгеля тоже вкладывают, причем как бы не побольше, и в макеева по той же самой причине. И Михаил Кузьмич, и Виктор Петрович свои проекты лично ведут сначала и до конца, и у них все получается. Потому что они, лично причем, за каждую гайку в своей машине ответить готовы. И, что немаловажно, за каждого слесаря на сборке изделия. Как и Козлов, и Митрофан Иванович в Куйбышев лишнюю копейку отправить не пожалеет, если эта доля дела нужна. Потому что знает, за эту копейку Дмитрий Ильич тоже ответит. Не поэтому, Неделин, слегка пригубив коньяк, решил высказать свое мнение, точнее, не только поэтому, эти конструктора хоть и разными задачами занимаются, но занимаются обороной страны, и им на личные амбиции плевать. Ладно, давайте за новые достижения в Новом году. А ты, Николай Петрович, сказать что хочешь, тут все свои, не стесняйся. Сказать я вот что не понимаю, у нас прекрасный отряд космонавтов в великолепной подготовкой в очереди на полеты сидят, а ваш этот Владимир Николаевич одних и тех же в который раз уже в космос отправляет. У него что, людей нехватка, так мы бы поделились. А, это тебя беспокоит, твои герои не подойдут. Это почему, Митрофан Иванович, у Каманина допуск-то есть? Есть. Тогда сам смотри. При аварии на промежуточном старте им придется неделю провести в бочке в половину востока, а потом садиться я уж не знаю даже как. И сейчас врачи, что его отряд ведут, выбирают из всей его команды тех, кто такое выдержать сможет» а на Земле выбрать не получается, но ведь можно и из моих выбирать, нельзя, по куче причин, и я даже перечислять их не стану, Митрофан Иванович при этих словах недовольно сморщился, скажу лишь об одной, требуется летчик-испытатель первого класса, и этого уже достаточно, ну да, а почему о программе даже Келдыш не знает, Келдыш знает, только он считает, что вероятность успеха близка к нулю, и возможно и причина провала очень подробно разъяснил, там хрен поспоришь, а почему? А Владимир Николаевич все эти причины внимательно изучил, на каждую свой болт оригинальной конструкции придумал. Все идет по плану, но планы эти мы публиковать до времени не станем. Мы же не американцы какие, нам никак это у них не поблизите нужна, а черт, слово забыл. Просперите, хмыкнул Хруничев. И я присоединяюсь к Митрофану Ивановичу. Давайте поднимем за наши успехи в будущем году, за гарантированные успехи. Глава 30. С гарантированными успехами все было прекрасно, а с негарантированными – несколько сложнее. За первую половину 1966 -го года было произведено 14 пусков «семерки» со спутниками «Заря», и два пуска были аварийными, не по вине ракеты. Один спутник не вышел на орбиту из-за сбоя в управляющей вычислительной системе просто не запустивший двигатель третьей ступени, а один, спутник просто не сошел с орбиты из-за отказа тормозной системы. Зато два пуска «Союза», оба в беспилотном варианте, прошли без сучка, без задоринки. Больше того, корабли в автоматическом режиме даже состыковались, а потом расстыковались, и оба приземлились в заданном районе. По крайней мере ТАСС так и сообщил, о том, что у одного корабля кто-то задал этот район в глухой сибирской тайге. Это вообще не считается. Более того, Сергей Павлович даже это постарался подать Потоличеву как успех, ведь несмотря на отказ автоматики операторы ЦУПа сумели с проблемой справиться с корабль все же посадить на советской территории. Правда и тут предсказание Хруничева оказалось верным. Пилотируемые полеты Союзов даже после такого успеха производить Николай Семенович запретил, до тех пор запретил, пока четыре подряд беспилотных полета не пройдут без единого сбоя. Но такое запрещать ему было легко. МТК челами летали как раз без сбоев, хотя все еще и не были способны стыковаться в автоматическом режиме. И американцы Советский Союз пока что догнать были не в состоянии, даже по длительности полетов, хотя МТК все еще имел ограничение на семь суток автономки, а Янки на не летали еще в прошлом году две недели. Зато у Челомеевского корабля была осень-специфическая опция, о которой не то что американцы, даже большинство занимающихся космосом вплотную у специалистов в СССР не подозревали, просто пока эта опция оказывалась невостребованной. 10 июня, как Владимир Николаевич и обещал, УР-500 с новой третьей ступенью подняла на орбиту новенькую орбитальную станцию «Алмаз», обозначенную в новостях как «Алмаз-2». Хотя это был первый имена «Алмаз» как таковой, а спустя неделю на станцию прибыл первый ее экипаж из трех человек. Они там проработали ровно три недели, благополучно приземлились, а вот следующий экипаж на станцию не полетел. что то там в космосе сломалось и станция просто перестала отвечать на сигналы с земли. То есть не то, чтобы совсем перестала. Команды на выполнение маневров она выполняла но во первых об этом на земле узнавали просто разглядывая станцию в телескопы а во вторых на землю вообще перестала поступать хоть какая то телеметрия первую идею высказанную митрофаном ивановичем на собранном по этому поводу совещании владимир николаевич отверг сходу у нас на станции четыре передатчика установлены причем вообще в разных углах и если бы один сгорел то три других ну хотя бы один из трех оставшихся хоть что то да передал бы а командный блок Он же команды принимает и выполняет, но подтверждения мы от него не получаем. А он, между прочим, состоит из приема передатчика и наполовину сломаться не может. Или сгорает полностью, или полностью работает. Ну так не работает же. У нас есть одна относительно непротиворечивая гипотеза. Высказался присутствующий на совещании один из конструкторов станции. Там антенные кабели от всех передатчиков проходят примерно в одном месте. И если по какой-то причине например от удара метеорита, или от пожара. Но станция это сигнал и от нас принимает. Не противоречит. У нас 5-киловаттный передатчик, на обрывок провода в пару сантиметров сигнал прекрасно ловится. А вот мы с такого обрывка сигнал просто не почувствуем. То есть нужно лететь и чинить антенный блок? Нет. Если здесь замыкание, то велики шансы полностью посадить аккумуляторы. Станция замерзнет и она вообще перестанет реагировать на команды. Пока она откликается, Ее надо с орбиты сводить, потому что если она упадет у американцев и они найдут не сгоревшие остатки пушки. Владимир Николаевич, я приказываю станцию немедленно топить, не задумываясь даже на лишнюю секунду приказал Неделин. Когда ЦУП сможет дать команду на спуск станции с орбиты, примерно через 15 минут, она как раз в Тихий океан рухнет. Давайте, валите ее, 200 миллионов. Мы вам выделим средства на постройку новой, но ведь у вас же есть еще одна в запасе, или даже не одна, скомандовать, это дело простое, ну, если не учитывать того, что маршал Неделин взял на себя ответственность за потерю станции ценой в 200 миллионов рублей, или почти 40 миллионов долларов по текущему курсу, а вот исполнить команду бывает непросто, сначала станции выдали команду на смену ориентации, затем, через два витка, Просто раньше не вышло, с помощью телескопа убедились, что команда прошла и нужную ориентацию станция выстрела. Но после этого «Алмаз» вышел из зоны прямой радиовидимости, почти на 6 часов вышел. Снова пришлось проверять, что станция ориентацию не потеряла, и только потом ушла команда на включение тормозных двигателей. А дальше оставалось только ждать, ведь ни у кого не было уверенности в том, что что команда прошла и двигатели вовремя включится Но в этот раз все обошлось и «Алмаз» упал в океан, причем падение даже удалось заметить с высланного в ожидаемый район падения М4. Ну а затем ожидаемо начался разбор полетов. Серьезный такой разбор, потому что на станцию военные возложили определенные надежды, которые не оправдались, а вторая станция, ожидаемая, военными, осенью, оказалась совершенно не готова. Просто у Владимира Николаевича родилась новая идея, которую на практически готовой станции стали воплощать, но Якубовский этим решением Челомиа возмутился и решил, что решил министр обороны, было не совсем понятно. В любом случае по плану очередную станцию собирались запустить в конце следующей весны и все ВОК-51 искренне считали, что времени на доработку у них достаточно. Откровенно говоря, я не совсем понимаю. Попытался объяснить свою позицию Владимир Николаевич, какие претензии Министерство обороны имеет к нашему ОК? Да, произошла авария, и все мы, включая комиссию под руководством Митрофана Ивановича, сейчас уже практически убеждены, что она произошла из-за внешнего воздействия. Интересно, а кто это внешне так повоздействовал? Кипятился маршал? Марсиане на станцию напали, или американцы? «Скорее всего мы сами на станцию и напали». У Мстислава Всеволодовича его математики произвели расчеты, которые говорят о том, что наиболее вероятно станция столкнулась со снарядом, который был отстрелен из бортовой пушки. Конечно, мы и экипаж старался произвести стрельбу так, чтобы снаряд очень быстро сгорел в атмосфере, однако в общем, сейчас, по словам астрономов, период холодного солнца и верхние слои атмосферы несколько опустились, поэтому торможение снаряда могло оказаться гораздо слабее расчетного, а орбита снаряда после выстрела всегда пересекает орбиту стрелявшего корабля, и вы этому верите, что станция могла выстрелить по себе. Согласно представленным расчетам вероятность этого составляет порядка одной тысячной, а с даты стрельбы станция накрутила уже более 200 оборотов, Так что шанс получается весьма высок. И что же, значит применение пушек в космосе было ошибочным решением? Нет, это всего лишь значит, что при стрельбе нужно использовать другие позиции относительно мишени. Этот вопрос уже проработан. Более того, нами уже внесены соответствующие изменения в программу бортового управляющего комплекса, и, собственно, отладка системы управления после внесения изменений не позволяет нам немедленно подготовить следующую станцию к запуску, но в плановые сроки накал страстей после этого сообщения Челамия несколько угас, и все остальные вопросы относительно дальнейших работ по алмазу обсуждались довольно спокойно. А когда мероприятие закончилось и народ стал расходиться, Неделин подошел к Челомию и тихо сказал. «Ты уж извини, Владимир Николаевич, получается, что подставил я тебя под раздачу. Никто никого не подставлял, просто произошла авария. Ну да, но, честно говоря, не ожидал я, что в космосе стрелять – это так опасно. Если говоря совсем уж честно, улыбнулся Челами, то у Келдыша программисты что-то напутали. Мы ведь тоже вероятность такого события у себя просчитали» и получается что-то в районе одной миллионной процента. Проще говоря, если из пушки отстрелять 10 миллионов снарядов, то с вероятностью в 1% в течение годового полета один снаряд сможет станцию достать. А что же в станцию-то попало? Действительно метеорит шальной что ли? Лично я в шальные метеориты не верю. Значит американцы? Нет, слесарь Вася с кривыми ручками. Там действительно все антенные кабели рядом идут, они же к штанге на которой антенны закреплены и направляются. Ребята проверили, если при прокладке не очень аккуратно сработать, то есть шанс изоляцию повредить, закоротить экран на корпус, а там же частоты приличные, нагреваться кабели будут сильно этот вариант на стенде проверили. Уверенности? Конечно, что причина в этом у нас нет, но береженного уже доработали и кабель-канал, и способ прокладки кабелей поменяли, Так что повторение аварии практически исключено, а заодно и второй комплект антенн на другой стороне станции ставим. Из-за этого такая задержка? Нет. Запускать станцию ценой в 200 миллионов для двух экспедиций общей длительностью в 6 недель? Просто глупо. У нас же есть уже отработанный БТК, на котором на станцию все необходимое подвести можно. Но с одним узлом стыковки груз просто некому разгружать будет. Так что сейчас на другой конец станции второй стыковочной ставится. Это так долго, узел дорабатывать тоже приходится, ведь через него теперь и топливо в баки станции переливать нужно будет. А сами космонавты не смогут. Ох, Митрофан Иванович, там такая химия, что если пара миллиграммов паров попадет внутрь станции, то экипажи туда можно и не отправлять, их дешевле будет на земле расстрелять. Понятно, но вы успеете до следующей весны, будем стараться. Вы это, посильнее старайтесь. Королев под это дело пробил свою программу орбитальной станции, уже ее в подлипках строить начал. Станция, конечно, твоей не чета. Я проект посмотрел, там он обещает в тонну тонн уложиться, а потом ее уже в космосе достраивать. Предлагает орбитальные отсеки союзов на станции оставлять как дополнительные модули. Что-то вроде чёток собирать на орбите хочет. Нет, у него к первому модулю станции сначала пристыкуется шарик такой с шестью стыковочными узлами. И вот к ним. Я вам передам документ по проекту. А идея-то интересная. Надо будет с Королёвым ее обсудить. Будет он с тобой разговаривать. Королев, человек вполне разумный, прекрасно понимает, что вдвоем мы сможем сделать гораздо больше чем по отдельности. Стыковочные узлы он с моего завода получает и считает, что это правильно. А я с ним обсужу, как этот шарик сделать, чтобы он и для «Алмаза» годился. Французы запустили свой третий спутник, на этот раз совсем уже крошечный, но на более высокую орбиту, чем первые два, и на этом, похоже, успокоились. По крайней мере разрабатывать ракету, существенно превосходящую первую свою версию фау 2 они не стали, и даже второй такой же спутник, лежащий на складе своего центра космических исследований, запускать не стали. Им финансирование очень серьезно урезали так, что даже на еще одну ракету денег не хватило, а Янки денег совсем не жалели. Весной они запустили «Титан-3» с двумя пятисегментными ускорителями и вытащили на орбиту 12 титанный груз, просто бак с водой, а в ноябре уже с четырьмя 7-сегментными ускорителями подняли на орбиту какую-то полезную нагрузку с массой как сообщали источники, близкие к осведомленным в районе 20 тонн. Правда, что за полезная нагрузка была выведена, уточнить не удалось, да и упала эта нагрузка уже через неделю, поскольку орбита была слишком низкая. Тем не менее шуму этот пуск в руководстве СССР наделал много, и Челоме, теперь уже вместе с Королевым, вызвали в Кремль. Сергей Павлович там начал объяснять про то, что лунная программа недостаточно финансируется, «Еще что-то про нерадивых смежников, которые сроки поставок срывают». А Владимир Николаевич просто поинтересовался. «Ну, сделали американцы что-то похожее на УР-500, по мощности похожие, правда, как нам сообщают, раз в 5 дороже. Я могу по этому поводу лишь предложить получше профинансировать товарища на Дирадзе. А это почему? Очень удивился такому повороту разговор Алексей Иванович. «Удивился». Так как Московский институт теплотехники никакого отношения к МАП не имел, а ОМОМ и МАП вообще-то из одной кормушки питались. Это потому, что американцы, прицепив к заурядной, в общем-то, ракете-пороховые ускорители сумели увеличить забрасываемый вес с 3 тонн до 20. Если Александр Давидович сделает что-то похожее, то орбитальный вариант носителя «Янгеля» тоже при необходимости 20 тонн поднять сможет, а в баллистическом варианте он и нашу царь-бомбу на порог Белого дома положить сможет. Неожиданное предложение, хмыкнул Николай Семенович, но интересное. Однако сейчас мы имеем то, что имеем, и американцы, переименовав свою станцию из «Милитер» в «Маннит», чтобы общественность не беспокоить, уже могут ее вытащить на орбиту причем вытащить довольно скоро, а у нас, они могли ее вытащить еще год назад, но что-то не вытаскивают, спокойно ответил Владимир Николаевич, потому что у них программа заточена на полет к Луне, и на орбитальную станцию они просто денег не выделяют, а мы выделяем, и где эта станция, в цеху стоит, достраивается, и достраивается без спешки, мы один раз уже поспешили и в результате умылись грязью, поэтому станцию мы запустим в запланированные сроки, а затем мы тут с Сергеем Павловичем обсудили кое-какие вопросы, пришли к выводу, что при совместной работе срок службы такой станции мы сможем довести с начала лет до трех, а чуть позже вообще сделать неограниченным, и документы по запуску этого проекта уже в министерство нами поданы. Но, повторю, этот вопрос не особо спешный, а вот по лунной программе, не то, чтобы нам так уж приспичило на Луну слетать, но американцев в этом умыть было бы интересно, и. Кстати, довольно недорого. Я же уже сказал, что УР-500 в пятеро дешевле американского «Титана». И если мы выделим определенные ресурсы Сергею Павловичу для окончательной отладки его корабля, а почему вы столь упорно стараетесь обеспечить финансирование ваших, скажем, конкурентов? Потому что у нас же не конкуренция, как у капиталистов, мы одно дело делаем, просто каждый делает то, что умеет делать лучше других. А я предложение озвучиваю, потому что товарищи меня избрали председателем совета главных конструкторов. Так что для других деньги просить, это вообще моя обязанность. Но вы не беспокойтесь, себя я тоже не забываю. Просто мне пока средств на программы моего ОКТ хватает. Понятно, а для королева вы что просите? Сейчас, семь носителей для окончательной доводки пилотируемых кораблей, еще один или два для уже пилотируемых полетов. Это до следующего лета. Если Сергей Павлович успеет изготовить специальный модуль для нового ДОСа, еще одну, ДОС, это что еще такое, долговременная орбитальная станция. Я же вроде упомянул, что мы намерены срок службы станции довести до нескольких лет. Итого 10 ракет по 20 почти миллионов. Если орбитальная станция прослужит хотя бы полгода, то эти средства уже окупятся, флегматично заметил Пантелеймон Кондратьевич. Ракеты – как я понимаю, у нас уже есть, даже если Козлов в Куйбышеве планы завалит, то разве что пару запусков «Зари» отложить придется терпимо. «Зарю не трогаем, мы лучше наших лунатиков подвинем». У них уже три станции подряд улетели куда-то не туда, так что пусть пока на кошках потренируются. Средств у него, видите ли, хватает, пробурчал Пантелеймон Кондратьевич, когда ракетостроители покинули его кабинет. Шахурин что ли не рассказал Челамию о том, что по новой программе сухому из бюджета МАП миллионов по 200 в год теперь уходить будет. Ну будет, очень спокойным голосом ответил Николай Семенович, но мы и челамию средства изыщем. У нас сколько на боевом дежурстве ракет сейчас? 1100, и что, из них, между прочим, 800 ракет Владимира Николаевича. Так что обижать копеечкой того, кто советский ракетный щит создал? Я думаю, я уверен, что любые затраты по «Алмазу» будут оправданы а у него и еще два серьезных проекта в работе. Я все же как председатель комиссии ВПК документы иногда читаю, так скажу просто. Если свой корабль «Королев» доведет, то «Алмазы» в год подешевеют процентов на 10, потому что «Союз» вместе с ракетой стоит почти 20 миллионов, а МТК «Сур-300» уже 30. Правда я так и не понял, почему у «Челамия» корабль такой дорогой выходит, он же гораздо проще «Королевского». Снаружи проще, а что у него внутри – Мы не знаем, но, похоже, сам Владимир Николаевич знает, вот и проталкивает Союз вперед. Ладно, этот вопрос закрыли, а вот о чем нам подумать стоит. Американцы в этом году уже восьмерых астронавтов запустили, а у нас, получается, только трое летали. А советский флаг в космосе как держать будем, ведь до следующего лета, считай, у нас никто и не полетит, а зачем нам выпендриваться. Мы и так знаем, что СССР впереди. Надо выпендриться, на нас мировая общественность смотрит, а не насрать ли нам на эту мировую общественность, не насрать. Сейчас деколонизация по планете широко шагает, освобождающиеся страны смотрят какой строй выбрать. Каждое обезьяне которое визжит, что она вся из себя за социализм, мы что-то давать, хотя бы красивые картинки, которые очень недешево обходятся, мы не должны и не будем. Но ты прав насчет выпендрежа. Однако выпендриваться мы будем во-первых с пользой для страны, а во-вторых, в соответствии с собственными же планами. Так что ты поинтересуйся у тех же немцев или даже, думаю, у венгров поинтересоваться стоит, а не хотят ли они существенно вложиться материально в нашу космическую программу. Алмаз-3 будет уже демилитаризованный, туда гостей свозить, за приличные деньги конечно, было бы неплохо. С челами им об этом разговаривать конечно не стоит, а вот с Королевым. Да кроме немцев никто не захочет, у них денег нет. Вот недооцениваешь ты, Пантелеймон Кондратьевич, силу выпендрежа. К тому же мы таким манером будем и дружбу народов крепить. Кстати, Монгола можно и за свой счет запустить, тогда все остальные к нам на перебой с денежкой в потном кулачке бросятся. Это почему? Потому что мы не скажем, что Монголия нам за полет не платила. А все будут думать, что раз уж Монголия средств наскребла, то чем они хуже, найдут денежку так что ты почву пока прощупай, челами обделять нам нельзя, а лишние копейки у нас нет, и внести свой вклад в обороноспособности СССР для социалистических стран будет крайне не лишним, лишних денег ни у кого не было, а вот потребность в них была огромная, страна развивалась, население росло, и это население нужно было обеспечивать всем необходимым. Едой, одеждой, жильем, лекарствами, но на первом месте стояло мирное небо над головой, а для обеспечения этого мирного неба много всякого, и довольно дорогого, требовалось. Вообще-то деньги – это всего лишь мера овеществленного труда, как сообщают нам классики марксизма, вольно перефразируя классиков уже капиталистической экономики, а количество труда, подлежащего овеществлению, определялось в первую очередь количеством рабочих рук, во вторую – Техникой, на которой эти руки свой труд веществляли, но без рук любая техника, всего лишь куча железа. Люди в стране советов были, вот только почти четверть этих людей руки свои приложить ни к чему не могли, кто по молодости, кто по старости, а кто, про разным другим причинам, и вот с этими другими причинами руководство КПСС вело тихую, но исключительно упорную борьбу. Для начала на очередном пленуме Верховного Совета было принято постановление со странным названием об уравнивании в правах и обязанностях национальных образований в СССР. То есть строго формально права и обязанности автономных республик и автономных областей приравнивались к правам республик уже союзных, но по факту произошло нечто совершенно противоположное. Изрядная часть прав республик была уравнена с правами областей, ведь какие-нибудь ханты и манси ничем не хуже узбеков и латышей. Вроде бы изменение статуса республик получилось небольшое, но на практике, во-первых, в республиках произошло серьезное сокращение управляющего аппарата, в целом по стране число разного рода начальников и конторских служащих сократилось почти на 300 тысяч человек, второй волной изменений затронуло национальную науку, в республиках просто разогнали местные академии наук, а еще слегка так подчистили учреждения национальной культуры, то есть просто перестали финансировать из союзного бюджета национальных писателей и поэтов и прочую подобную шелупонь, и тут уже количество бездельников снизилось почти на полмиллиона. Конечно. Большой пользы от высвобожденных трудовых ресурсов не было, но ведь и неквалифицированный труд много где востребован. Правда, на рынке неквалифицированного труда этим гражданам пришлось довольно жестко конкурировать с корейцами и китайцами, поскольку товарищ Пономаренко договорился с братскими странами о работе их граждан на контрактной основе в Советском Союзе, главным образом, на различных стройках и на рудниках, то есть заниматься именно неквалифицированным трудом, и внезапно заползывались огромной популярностью различные курсы по обучению рабочим специальностям, то есть не сразу так запользовались, а по мере исчерпания средств, заработанных ранее, ну и по мере осознания того невеселого для многих факта, что больше дармовщинки не предвидится. По этому поводу еще произошел спор между Николаем Семеновичем и Пантелеймоном Кондратьевичем на тему, когда народ бунтовать начнет, но спор этот выиграл генсек, утверждавший, что дармоеды бунтовать не станут, потому что не умеют ничего делать. Но все же они кое-чему начали потихоньку учиться, так что на строительство нового авиазавода в Семипалатинске иностранцев привлекать не потребовалось, а завод этот строился под будущий самолет Сухого, и строился он всерьез. То есть кроме собственно завода и нового городского района на 50 тысяч жителей там строился и авиационный институт, и сразу три техникума. Но строилось все это без особой спешки, поскольку самолет Павел Осипович обещал передать на испытания в середине 69-го или чуть позже. Точно так же без спешки строился и новый авиазавод для Ильюшина, и строился он в Благовещенске поскольку его продукцию предполагалось отправлять большей частью в Китай и Корею. Этот завод строили как раз китайцы, им очень самолеты нужны были. Сами они тоже самолеты активно строили, на новом заводе в Китае даже начали выпуск истребителя Гуревича, но вот пассажирские и грузовые самолеты они не производили, как не производили самолеты и в Монголии, но там было, наверное, самое большое в мире число самолетов на душу населения. Правда, в основном монголы использовали ЛИК-12 и немного май 2 но ничего особо интересного так до конца 66-го и не происходило, ни на Земле, ни в космосе. А в январе 67-го вдруг произошло, УР-500 вытащило на орбиту очередное изделие ОКЧЛАМЕ, через неделю туда же было вытащено изделие уже относительно знакомое, БТК с небольшими доработками, корабль, абсолютно беспилотный, автоматически состыковался с первым объектом. Они так вместе повисели на орбите примерно двое суток, после чего БТК отправился на Землю, а объект, в противоположную сторону, в очень противоположную он в сторону Луны полетел, полетел, пролетел совсем рядом с Луной и сразу же, не задерживаясь, отправился обратно, а уже перед самой Землей объект разделился на какую-то бочку с мотором и всем уже до слез знакомый спускаемый аппарат от МТК, который, в соответствии со своим назначением, и спустился, причем действительно в заданном районе, войдя в атмосферу со второй космической. Ну а в феврале с новенького стартового стола, выстроенного неподалеку от города Свободный, взлетела новенькая ракета, не очень высоко взлетела, километров на 60. И по результатам уже этого полета Мстислав Всеволодович поинтересовался у Владимира Николаевича. «Я вообще не понимаю, зачем вы придумали такую программу испытаний, а раз не понимаю, то и подписать ее не могу». Поэтому мне бы очень хотелось все же ее понять. Вы уж извините, но по правилам первого отдела в наружной переписке детали указывать запрещено. У нас, если следовать вашим выкладкам, есть четыре узких места, в которых что-то может пойти не так. Взрыв на старте мы пока откладываем, не потому что проверять средства защиты не хотим, а потому что стенд для такого испытания только следующим летом достроим. Взрыв в воздухе уже интереснее и этим мы займемся уже весной. Далее авария на орбите, как на основной, так и на переходной, авария при возвращении, а вообще мы семь таких критических мест насчитали, и для каждого постарались придумать средства защиты экипажа, а теперь эти средства проверять. Но это дело слишком уж затратное, если следовать методам ОКТ-88, поэтому мы, пользуясь тем, что Валентин Петрович дал на двигатель гарантию на 5 полноценных пусков, Сейчас отрабатываем технику спасения двигателей после пуска, вроде бы получается, но мы бы хотели еще получить какое-то математическое обоснование, или опровержение, наших способов контроля работоспособности двигателя после его возвращения на землю, в принципе, методики имеются, но зачем вам это, насколько я понимаю, будет произведено всего лишь несколько пусков, причем каждый только с новыми двигателями. Вот схема полета, мы будем взрывать ракеты вот здесь, здесь, здесь и здесь, то есть это будут все же не ракеты, а имитаторы, но имитаторы-то нужно будет сюда дотащить на чем-то, вы всерьез намереваетесь провести все эти испытания.